Глава 10. На одной волне. Но нет, мы оставались в том же качестве союзники и соучастники. Я не могла стать любимой, а он любящим. У него не было на это ни возможности, ни сил, ни желания. Франсуаза Саган. Смутная улыбка. Большую часть 1943 года Мальберты в мастерской Декунинга на 22-й улице стояли без дела. На чердаке было неестественно тихо, и в других обстоятельствах эта тишина свела бы Элен и Била с ума из-за обычного буревавшего их творческого нетерпения и встревожила бы их друзей. Заброшенная хозяевами художественная мастерская, особенно эта, похожа на кладбище, оставляющее ощущение прервавшейся жизни и нереализованного потенциала. Однако обстоятельства, которые мешали работе Била в том году, Были исключительно радостными. Билл и Элен решили пожениться. Теперь всё их время и энергия уходили на обустройство нового дома на другом чердаке в том же здании. Я сделаю для Элен прекраснейший дом в мире, пообещал Билл сестре Элен Марджери, описывая план ремонта этажа в их ветхой резиденции. Он не будет невероятно дорогим, но будет самым красивым. И ему, охваченному страстью, всё казалось возможным. Они с Элен были вместе уже 5 лет, и 4 из них практически не расставались. Но билу этого было недостаточно. И вот в один прекрасный день в Бруклине он решил, что пришло время узаконить их отношения. У брата Элен Конрада было гоночное каноэ длиной почти 7 м, которое он держал в клубе Shipshead Bay. Бил страшно боялся воды, рассказывал Конрад. Но я правдами и неправдами заманил его в лодку порыбачить. Потом приехала Елен, пожелавшая к ним присоединиться. Она сразу побежала в клуб переодеться в купальный костюм. А когда девушка появилась опять, Бил как раз поймал окуня. Он оторвал взгляд от удочки и вдруг заявил: "Нам надо пожениться". Конрад добавил скльз: "Она была как в нокауте". Позднее Бил объяснял юноше, который вскоре стал его зятем: если встречаешь кого-то, без кого как ты думаешь не можешь жить, надо жениться. И так решение было принято, и Бил с Элен закатили вечеринку по этому поводу. Затем пара решила: мастерская Била отлично подходила для холостяка, но двоим людям нужно больше места. Элен не питала никаких иллюзий относительно своей способности поддерживать домашний очаг. В отличие от Ли, она никогда не станет первоклассным поваром. Когда у нас не было еды и денег, и в доме отключали отопление, мы иногда просто залезали в постель, вспоминала Елен. Мы ужинали в кровати, но еды я не готовила. Я читала Билли вслух кулинарную книгу. А ещё мы представляли себе, каково есть все эти удивительные яства. Это и был наш ужин. Не особо интересовал Елен бытовой комфорт. Однако они с Биллом все обдумав пришли к выводу, отдельные спальни и возможное обновление сантехники и труб им бы не повредили. А тут как раз выяснилось, что освободился чердак этажом выше, и парочка тайком пробралась взглянуть на него. Помещение оказалось потрясающим, примерно тридцать на восемь метров, с высокими потолками. Ряд высоких окон подернутых инием выходил на север. Они пропускали яркий свет с одной стороны, а с другой свет проходил через большие окна в крыше мансарды. Этот чердак понравился нам намного больше того, в котором мы тогда жили, рассказывала Елен. Но мы задолжали хозяину почти за 3 месяца аренды. Пара сомневалась, что домовладелец позволит им переехать на другой чердак. Елена однако решила хотя бы попробовать. В конечном счете девушка действительно убедила хозяина о шарашивавой ее дерзости, ведь она просила наплевать на задолженность и позволить им переехать в большее помещение, причем с той же арендной платой. И вот теперь Илен, прихватив том пруста, каждый день ездила на работу, а вечером, вернувшись, она видела на их чердаке Била с головой до ног покрытого гипсовой пылью или скрючивающегося под мойкой и подсоединяющего трубы. За месяц работы он выровнял стены, установил кухню и ванную, а также сделал расписные стеллажи, шкафы и столы. Мужчина покрыл пол толстым серым линолеумом, а стены и потолки покрасил в белый цвет. В спальне Декунин использовал цвета, по которым позднее станут узнавать его полотно: розовый, серый и жёлтый. В спальню Билл разместил посередине лофта. В её стенах он сделал два окна. Одно выходило на кухню, А другой в переднюю часть мастерской. В результате спальня получила достаточное освещение. Денби рассказывал, что она казалась кораблем, плывущим или стоявшим на якоре посреди чердака. Мастерскую Элен устроили в задней части помещения, под окнами в крыше в окружении книжных шкафов метровой высоты. А Бил будет работать в передней части. В жилой зоне Декунин разместил библиотеку и гостиную. Почётное место отводилось дорогому фонографу, купленному Биллом за сногсшибательную сумму 700 долларов ещё до встречи с Елен. Э, как будто всего этого ремонта было недостаточно, Билл ещё и смастерил мебель. И её мужчину вмонтировал в пол, приговаривая: "Я же знаю, она не собирается подметать там". Друзья, при виде обновлённого чердака раскрывали рты от удивления. Там всё было предельно просто, но лофт сиял, словно шкатулка с драгоценностями, вспоминала Эдит. В этом великолепном зале там светом пространстве, абсолютно соответствувшем их нуждам и вкусу, Билли и Лен начали совместную жизнь. Мы чувствовали себя баловнями судьбы. Мы были бедны, но невероятно счастливы. Вспоминала Елен много лет спустя. Однажды мы с Билом гуляли по парку Веню совершенно без денег. И Бил сказал: "А знаешь, всё могло бы быть гораздо хуже. Мы, например, могли бы жить вот тут". Он указал на подъезд, у которого стоял швейцар. Бил спросил: "Разве это не ужас каждый день разговаривать со швейцаром? Ну, обо всякой чепухе: как дела, как жена, как дети?" А ещё ведь надо было бы всегда наряжаться перед выходом из дома. Не Лен не ни бил, никогда не переравнивали счастье к деньгам. Для них было важно одно иметь достаточно средств и времени для того, чтобы писать. Среди Елен била и их друзей, быть бедным и плевать на условности считалось героизмом. В сущности, эта традиция зародилась в западной культуре ещё в Европе XIX века. Когда появились авангардисты, эти художники перестали работать исключительно на церкви, королевский двор или аристократов, и им больше не надо было угождать патронам. Они противопоставляли свой талант давно устоявшимся академическим традициям, солонным требованиям и обществу с его четкими представлениями о правильном искусстве. Многие мастера XIX века, начиная с Мане, служили образцом мужества необходимого художнику, чтобы вступить на путь альтернативный стремлению к коммерческому успеху и общественному признанию. Элен всегда свято верила, что Бил являлся неотъемлемой частью этой традиции. Её восхищение им как художником не на йоту не поколеблется за все годы их знакомства. Я просто считала, что он великолепен, и ему это было отлично известно, признавала Селен. То, что Бил делал на холсте, как и его слова в своем творчестве, женщина запомнила навсегда и повторяла много раз до самой смерти более сорока лет спустя. Однако общение в этой паре ни в коем случае нельзя было назвать односторонним. В Голландии Бил получил лишь художественное образование. Последствия он много читал, но до конца жизни даже не приблизился к тому диапазону знаний, которым владела Элен. А ещё он так и не освоил на достаточном уровне английский. По словам Эдит, жена находила в его речи поэзию. Все последующие годы, когда Било нужно было письменно заявить о чём-то или прочитать лекцию, текст обычно составляла Элен. Она делала важные, но сырые мысли Било понятными не только для других, но также и для него самого. Женщина чётко формулировала его весьма туманные и расплывчатые идеи и предложения. Они во многих отношениях были на одной волне, утверждал племянник Элен Клейфрид. Он рассказывал: "Она знала его и как художника, и как человека. Понимала, что он делает. Она могла без малейшего труда вообразить себе его цель, и уже один этот факт чрезвычайно важен". Я говорю с тобой на одном языке. Я показываю тебе, что ты имеешь в виду. Ни одна другая женщина в мире не была способна обеспечить такого интеллектуального полёта, каким Элен неизменно наделяла Била. Да, Бил был для неё учителем и наставником. Однако в его отношении Элен нацелилась на высоты, о существовании которых он даже не подозревал. На гору Олимп. И это она вознесла туда Била. из огромной любви к нему. Эдит вспоминала, как однажды шла мимо ресторана Автомата неподалёку от отеля Челси на 23-й улице и увидела через окно Билла и Элен, повернувшись друг к другу, влюблённые живо что-то обсуждали. Они были всецело поглощены один другим. По словам Эдит, ни одна женщина в мире не слушала своего мужа так внимательно, как Элен Билл. Но это отнюдь не означает, что пара никогда не ссорилась. Элен вспоминала фантастические споры и ссоры. Билл, как правило, ужасно расстраивался и обзывал подругу сукиным сыном. Спорили они обычно об искусстве либо о политике. Мне тогда казалось, будто моя страна трещит по швам, говорила Элен. Как-то раз я сказала, что Америка смердит, и так мог выразиться только американец. Абиль, которого она называла консерватором, говорил: "Знаешь, вы всегда за парней по ту сторону закона". На что Элен гордо отвечала: "Да, я на их стороне". Элен и Биль постоянно бросали друг другу вызов, но любили и уважали друг друга. И всё, что они делали, казалось жизненно важным. Если пара собиралась присутствовать на вечеринке или ужине, или даже просто зайти в кафе, То вечер обещал быть очень интересным. Все хотели быть с ними в одной компании. Билл был динамитом, и Лен была динамитом, сказала однажды Грейс Хартиган, которая вошла в их жизнь в конце 1940-х годов. И этот взрыв творил историю. Люди стучали в двери их чердака в любое время дня, крича и требуя, чтобы их впустили. Иногда стоило уйти кому-то одному. Как уже через 10 минут стучал другой, рассказывала Елен. А иногда визитёры пересекались: первые ещё не ушли, а следующие уже явились. И они начинали болтать о том о сём. И если разговоры слишком затягивались, Бил начинал сильно злиться. Он закипал. В такие моменты Елен выпроводила приятелей на улицу. Манхэттен всегда служил ей гостиной. На его улицах девушку всегда ждало масса интересного. Обычная воскресная прогулка могла привести Елен с друзьями на ораторию Генделя Мессия в церкви. А если им хотелось насладиться музыкой Баха, компания отправлялась в музей Хилле-Рибей, где можно было и слушать, и смотреть. Мы проходили по много километров, вспоминала Елен. И всё время, пока гуляли, говорили. Во время прогулок Эленс с Билом и их друзьями и её братьев и сестры, когда они стояли на углу той или иной улицы или шли, происходили самые интересные дискуссии и любопытные встречи. Элен вспоминала: однажды мы с Эдвином Билом, Руди и моим братом Питером стояли на пересечении 22-й улицы и 7-й Авеню, возле одного бара. Время было военное. Бил сообщил, что в этом баре часто собираются бельгийцы, и они все ужасные дрычуны. Бил рассказал, как в Бельгии люди проводят субботний вечер, идут в трактир, напиваются, а потом начинают друг друга дубасить. Мы, услышав это, понятно расхохотались. И тут какой-то парень выходит из бара, подходит прямиком к Биллу и пытается его ударить. Такое вот совпадение. Если в прогулке Билл и Элен участвовали другие художники, Она запросто могла закончиться в чьей-нибудь мастерской. Так даже живописец или скульптор показывал гостям свои работы, и те ценили оказанное им доверие. Это были времена, когда мир искусства принадлежал художникам, объясняла Елен. А ещё в это время родилось то, что она называла братством и что в конечном итоге войдёт в историю искусства под знаменем абстрактного экспрессионизма. Однажды Елена ответила на вопрос о важности сообщества в искусстве, приведя цитату из Ветхого Завета: "Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего". Вот почему важные движения в искусстве всегда возникали там, где группы художников могли собираться вместе и общаться. А потом что-то происходит, будто пробегает электрическая искра. Движение никогда не начинается с одного человека. Это всегда результат диалога и компромиссов. В взаимоотношениях Елены Била подразумевали постоянный обмен идеями, который отнюдь не ограничивался разговорами с друзьями. В тишине своей мастерской, они, оставшись наконец одни, забирались в постель, и Элен читала Билу книги. Их любимым автором был Фолкнер. Она также читала рассказы о Гражданской войне Амброза Бирса и труды Кьеркегора. Основоположник экзистенциализма, он уже в XIX веке с огромной страстью писал об одиночестве и о неопределённости человеческой борьбы. Его слова служили огромным утешением для Билл и Элен. Они хоть и были абсолютно уверены в том, что путь художника и их стезя не могли отделаться от мучительного страха перед тем, чтобы провести всю жизнь в тщетных поисках. был и Элен боялись так и не найти того, что искали в своём творчестве. Кьеркегор, казалось, обращался непосредственно к ним, говоря, что всё это не имеет никакого значения. Важно только желание и стремление. Человеку нужно смириться с непостижимостью того, что предначертано ему судьбой. По словам философа, художник призван играть в этом решающую роль. Подобно религиозному человеку, посланцу той сферы, к которой у большинства обычных людей нет доступа, художник через свое творчество должен освобождать чистый дух от оков повседневности. Так он помогает людям, погрязшим в горькой реальности, найти в себе силы продолжать жить. Два или три раза в неделю Билл и Лен после рабочего дня ходили в кино. Перед Цинсансом всегда показывая чёрно-белую военную хронику. Ранее эти ленты печально прославились тем, что несли публике исключительно хорошие новости, а на самом деле о страшнейшем конфликте, разрывавшем планету на части. Но в 1943 году нужда в таком лукавстве отпала. Гитлер перестал быть непобедимым. В конце января Германия официально признала поражение после сокрушительной Сталинградской битвы, которую даже Гитлер с его ненасытной жаждой крови назвал катастрофической. За 7 месяцев боёв погибли почти 2 миллиона солдат. Разгром немцев был настолько сокрушительным, что изменил не только дальнейший ход войны на внешних фронтах, но и ситуацию внутри самой Германии. В Мюнхене на стенах начали появляться надписи большими белыми буквами: "Свобода и далой Гитлера". В Мюнхенском университете распространялись листовки, призывавшие восстать против нацистского позора. Вскоре против фашистского режима протестовали аристократы, либералы, студенты и даже некоторые военные. В Варшавском гетто еврейское сопротивление, вооружённое несколькими пистолетами, убило 12 нацистов, после чего остальные охранники разбежались кто куда. К апрелю Варшавское сопротивление переросло в трёхнедельное восстание. Это было актом самоубийственного неповиновения, порождённым крайним отчаянием. К сожалению, ни один из тех протестов против Гитлера в Германии не достиг успеха, но они были невероятно важны. потому что показали, мифический нацистский Рейх вовсе не преступный и не непобедимый. Он уязвим к атакам врагов, кое их хватало как внутри страны, так и за её границами. В Италии муссолини тоже поддерживали всё меньше. В марте 1943 года собственный народ дучи остановил работу всей итальянской военной промышленности, объявив массовую забастовку в Турине. К маю от немецко-итальянских войск была освобождена Северная Африка, которую Италия втянула в войну. В июле сдался сицилийский город Сиракузы. Антифашисты по всей Европе с ликованием готовились к длительному маршу войск союзников вглубь итальянского сапога. А в Азии, где вооружённые силы США участвовали в наземных, воздушных и морских операциях против японцев и их союзников, По приказу Токио японцы покидали Новую Гвинею и Гуадальканал. У американцев, оставшихся на родине, неуклонно крепла уверенность в том, что ситуация поворачивается в пользу союзников. Люди наконец-то позволили себе мысль о том, что война, которая так долго и безраздельно доминировала в их жизни и в их мыслях, однажды возможно даже в недалёком будущем закончится. В феврале 1943 года президент Рузвельт объявил, что в этом году произойдёт великое вторжение союзников в Европу. Конечно же, именно оно должно было положить конец безумию, творившемуся в мире. Бил был одним из многих живших в Нью-Йорке европейцев, которые долго не получали никаких сведений с родины о судьбах своих родных. Ещё в 1940 году Он с ужасом прочитал в газетах, что нацисты разбомбили его родной город Роттердам и погибли 10 000 его жителей. И всё же, Била можно было считать счастливчиком. Он всегда мог найти утешение в семье Елен. Её отец относился к нему как к сыну, а братья и сестра считали мастерскую Била манхэттенским филиалом родительского дома. Они стали неотъемлемой частью быта Билы и Елен. их круга общения и даже творческой жизни. Брат Элен Конрад был ассистентом Била в мастерской и натурщиком для Елен. Её сестра Марджери служила любимой натурой Била. Общительный Питер, самый младший из детей, позднее тоже стал позировать Елен. А пока он чувствовал себя как дома в мастерской Била, будто был не только её, но и его младшим братом. Даже Мари, мать Елен, проникла в творческую жизнь пары, хотя и не напрямую. Однажды работая над портретом женщины, гротескно увешанной драгоценностями, Бил объявил Елен: "Между прочим, я пишу твою мать". Так что и Мари служила для него источником вдохновения. Эта эксцентричная семейка идеально подходила Биллу. Он ощущал любовь и защищённость, как никогда прежде. Но при этом, где Кунингу не предъявляли требований, чего он как свободный художник никогда не стал бы терпеть. Семья. Ещё 10 или даже 5 лет назад в лексиконе художников из Гринвич-Виллидж этого слова не было. Возможно, жители района постарели, а может война заставляла людей цепляться за тех, кто рядом, из страха, что их в любой момент могут разлучить. Какой бы ни была причина, но стремление к семейным узам, а не к случайным связям царило повсюду. Даже Горки поддался этой тенденции, а поскольку это был Горки, он и это сделал самым драматичным образом. Ушли в небытие Волкада в на поводках. Теперь от во человека в длинном черном пальто, который держался Горда словно царь, видели на Вашингтон сквер, толкающим перед собой детскую коляску. И это всё целое было заслугой Элен. В начале 1941 года Горки признался Элен: ему очень хотелось бы завести американскую подружку. Они такие сильные, эти американские девушки, сказал он. И Элен приняла этот непростой вызов, решив найти пару для своего скорбного друга. Но она, конечно, понимала, что это должна быть экстраординарная личность. С Горки было трудно ужиться. В добавок он был ужасным критиканом. Но вскоре внимание Элен привлекла одна интересная девятнадцатилетняя особа, недавно появившаяся в их сбилим окружении в Челси. Дочь морского офицера Агнес Магрудер до Нью-Йорка успела пожить в Нидерландах, Франции, Швейцарии и Китае и уже дебютировала в высшем свете Вашингтона. Тем не менее, девушка видела своё будущее несколько иначе, нежели в качестве жены дипломата, чья судьба была ей уготована. Агнес мечтала стать художницей. И вот, захватив с собой сундук, набитый атласными платьями и лисьими буа, она оставила родных в Шанхае и вернулась в США. По прибытии в Нью-Йорк девушка сняла комнату в квартирке, кишащей клопами, и устроилась на работу в китайскую газету коммунистического толка за углом от мастерской Била. Тем временем отец полностью отказал ей в финансировании за поддержку Мао Цзэдуна. С каштановыми волосами, перекрашенными в чёрный под мату хари, Агнес была высокой, элегантной и хладнокровной, словом, великолепной во всех отношениях. Жанна Рейналь, богатой художница, чей салон в Гринвич-Виллидж часто посещали местные мастера, говорила. В неё была влюблена половина мира. А ещё Агнес была на удивление мудрой в житейских вопросах и весьма необычно сочетала в себе качества дикой бунтарки и покорной музы. А ведь она то, что нужно, подумала Елен, увидев девушку. Сначала она рассказала Агнёс о Горки о том, что он великий художник, но ужасный позор, который поёт и танцует сам и заставляет ходить хороводом всех остальных. Затем она как бы между делом предложила Горки: "Знаешь, мы на днях собираемся на вечеринку. Там будет одна девушка, которая тебе наверняка очень понравится. Хочешь пойти с нами?" Потом, уже на вечеринке, Горки долго стоял, выискивая в толпе ту, которую бил ошибочно описал как красивую блондинку. А Агнес, в свою очередь, оглядывала комнату в поисках весельчака-экстраверта, исходя из описания Элен. Горки в итоге выбрал подходящую блондинку и уже решил за ней приударить. Но Элен, вовремя заметив это, схватила художника за руку и сообщила что-то о девушка, подружка хозяина вечеринки, да не та. А вот та, сказала она, указывая Горкино Агнес. Он сел рядом с ней, но заговорить не смел, и она молчала. Девушка и представить себе не могла, что печальное, безмолвное существо рядом с ней это тот, кто поёт и танцует, да ещё и заставляет делать это других. Постепенно гости начали расходиться. Когда ушли даже Билл и Элен, эти двое всё сидели. В конце концов Горки встал и нахлобучил на голову свою шляпу, загнутыми кверху полями. И уже у двери столкнулся с той же уходившей Агнес. Только тогда он наконец повернулся к ней и со своим мурлыкающим акцентом произнёс: "Мисс Маугуигер, а вы, наверное, Горки?" ответила она. "Не хотите ли вы пить чашечку кофе?" спросил он. С того момента, как рассказывала Елен, Горки и Агнес, которую он окрестил Мугуч, То есть маленькие и могучие стали неразлучными. Они поженились, и в апреле 1943 года у них родилась первая дочка. После этого жизнь Горки фантастически изменилась. Теперь у него была женщина, которая решила, что её крест помогать ему выражать на холсте свою правду. Художник продал картину музею современного искусства и участвовал в его выставке молодых американских художников. А в качестве заключительного триумфального аккорда, в том же судьбоносном году, Горки познакомился с коллекционером Джозефом Хиршгорном, который заплатил ему 300 долларов за 30 небольших полотен. В итоге Горки оказался в совершенно непривычном для него положении, любимого человека и художника, которого признают не только приятели из Олдерфа. После всего этого он с триумфом уехал из Нью-Йорка в Виргинию. чтобы провести лето на семейной ферме Мукуч. Впервые после побега из Армении, когда он был ещё мальчиком, Горки получил возможность воссоединиться с природой. Элен искренне радовалась успехам Горки, но её раздражало, что Бил всё ещё оставался в относительной неизвестности. Он писал так же давно и с не меньшим усердием, чем Горки, и по её мнению, был не менее талантлив. Она считала, бил заслуживает такого же внимания. Было задето её самолюбие, но не в том смысле, в каком это видится человеку, не имеющему отношения к искусству. Художнику необходимо, чтобы его признавали, пусть даже совсем чуть-чуть. Только так он может идти вперёд, объясняла Елен. Тебе нужно, чтобы хотя бы пара людей время от времени видели плоды твоих трудов, а иначе ты зачахнешь. И ее разочарование и раздражение еще больше усиливались, когда она наблюдала за успешной карьерой недавно появившегося в их окружении Джексона Полока. В 1943 году, после появления его работы на весеннем салоне Пегги Гугенхайм, пошли слухи, что Таня не только предложила ему персональную выставку, но и согласилась платить ему ежемесячную стипендию в обмен на картины. Год назад. Полок объявил о своем намерении жить за счет продажи полотен, и вот, несмотря на чрезвычайно низкую вероятность такого развития событий, ему, судя по всему, это действительно удалось. Это произошло потому, что лис пузелем сговорились привлечь Пегги на сторону Джексона. Им пришлось очень нелегко. Пегги картины Полока поначалу совершенно не впечатлили. Однако все её советники считали художника лучшим из молодых американцев. И она согласилась ещё раз взглянуть на его работы. А Пуцэльсли тем временем готовили Джексона к её визиту. Они боялись, что из-за своей извращённой склонности к саморазрушению Полк попытается саботировать встречу. И, к сожалению, эти страхи оказались вполне оправданными. Утром того дня, когда к нему должна была приехать Пегги, Джексон был назначен шафером на свадьбе его друга Петра Бузы. Но художник так сильно напился, что подавать кольцо жениху пришлось Ли. По дороге домой она затащила Полака в кафе, чтобы попытаться протрезвить его с помощью кофе. Мучительно долгий процесс. К тому времени, когда они прибыли на восьмую улицу, разъеленная Пегги бушевала у двери их дома, а подавленный Пуцель, покрытый испаренной, за ней наблюдал. Потребовалось четверть часа, чтобы уговорить Пегги совершить еще одно восхождение в пять пролетов по крутой лестнице. Все еще кипя от возмущения Пегги вошла в мастерскую, увидев первыми многочисленный полотно Ли, подписанное Л.К. Женщина воскликнула. И кто еще такой этот ЛК? Я шла сюда смотреть не картины ЛК. Ли, услышав это, пробормотала себе под нос: "Вот сука". Позднее она объяснила. Пэги в тот момент, конечно же, отлично знала, кто такая ЛК. Но Пэги все же посмотрела работы Полока. Потом, вернувшись в галерею и проконсультировавшись с Марселем Дюшаном, она согласилась платить Джексону по сто пятьдесят долларов в месяц. А осенью пообещала организовать персональную выставку. А ещё Гугенхайм заказала ему фреску в своём недавно купленном дуплексе. Она впоследствии признавалась, что согласилась тогда помогать Поллоку только потому, что так ей посоветовали. Но как ни странно, добавляла Пеги, Джексону и правда суждено было стать величайшим художником со времён Пикассо. Готовясь к персональной выставке Поллока, Ли работала не покладая рук. По просьбе Пуццеля она собственноручно сложила 1200 рекламных листовок. Если Пейги хотела пообщаться с Джексоном, она делала это через Ли. И если у Пуццеля появлялась наводка на перспективного коллекционера, он сообщал об этом ей же. И днём и вечером Ли можно было увидеть у таксофона в Олдерфе. Она договаривалась о деталях предстоящей выставки планировала посещение мастерской Полока и координировала транспортировку его работ. Компания друзей художника, сидя за столиками в задней части кафе, наблюдала за ней со смешанными чувствами зависти, восхищения и напряжённого ожидания. Али использовала все свои организационные навыки в интересах художника, о безрассудстве которого они все были наслышаны. Ли пахала за троих, Мастервозный Пеги этого было недостаточно. Женщине постоянно приходилось слышать от патронессы насмешки и подколки. Например, однажды Пеги спросила: "Не позировала ли Краснер полуку для его картины Волчица?" На что та ответила: "Да, конечно. А ещё Гугенхайм часто злоупотребляла временем льви Так, однажды Джексон с подругой приехали к Пейги на обед, и та попросила Ли приготовить угощение на 50 гостей. А когда Пол жаловался на нехватку денег, Гугенхайм советовала ему отправить Ли работать. Впрочем, возможно, антагонизм этих двух женщин был настолько же показным, насколько реальным. Например, художник Дэвид Хейр хорошо знал их обеих. По его утверждению, они были очень похожи и отлично понимали суть своих взаимоотношений. Всё для содействия карьере Джексона Полока. Вечер открытия персональной выставки Полока 8 ноября 1943 года в галерее Пегги негде было яблоку упасть. Даже художники, которые служили в армии, взяли увольнительную, чтобы её посетить. Ибрам Лассо приехал из Фордикса, друзья Лиц Джон Литл и Джордж Макнил прибыли в белых мундирах моряков, художники из Даунтауна. Мужчины в костюмах с галстуками, женщины в прелестных платьях из магазина уценённых товаров Klein's на Union Square, удивились, встретив на выставке многих сюрреалистов. А ещё там была пречудливая компания разных коллекционеров и критиков, которых пригласили Ли, Пуцель и Пэгги Гугенхайм. Никого из людей, хорошо знавших Ли, ничуть не удивило, что ей удалось организовать такое потрясающее мероприятие. Однако на этом ее труды отнюдь не закончились. На вечеринке по случаю открытия выставки Пэги поскользнулась и сломала лодыжку. В результате у Ли началась настоящая паника по поводу того, что теперь галерея останется без хозы во время выставки Джексона, и женщина, конечно, взяла образцы правления в свои руки. Ли ходила в галерею каждый день и сидела за столом при входе с десяти до восемнадцати часов. И каждый вечер она возвращалась домой с одним и тем же отрицательным ответом на неизменный вопрос Джексона: "Ну что, продалось что-нибудь?" Впрочем, это было не главным. Ведь в результате от творчестве Поллока узнала широкая публика, и некоторые крупные художники, такие как Мондриан и Марсель Дюшан, и даже отдельные критики сочли его работы интересными. Ни один художник в мире не хочет чувствовать себя кому-либо обязанным. Они все предпочитают думать, что всю необходимую работу для них делает их искусство, говорила Элен. Но это не так. Эту работу выполняет PR. Элен по своей природе имела склонность защищать тех, кого любила. И она начала собственную компанию, чтобы помочь мужчине, которого любила больше всех на свете. Однако девушка подошла к этому делу не так прямолинейно, как Ли. В свои 25 Элен была искушённой, умной и красивой молодой художницей, и она использовала все эти качества в интересах Билла. Как ни странно, в этом смысле Элен можно считать образцом женщины, с которой она составляла резкий контраст в плане социальном. Эталонная американки 1950-х годов, так называемой корпоративной жены. она лет за 10 до того, как корпоративные психологи ввели в обиход эту концепцию, поняла, обояние, ум и стиль женщины могут стать важными факторами успешной карьеры её мужа. Говоря на языке престижного загородного клуба, в парне, которому удалось заполучить такую шикарную женщину, явно что-то есть. Пропагандистская кампания Елен будет далеко не такой явной, как помощь Липолку. продвижение работ Била, Элен станет, и у неё это получится совершенно естественно, первой линии соблазнения. Она просто будет убеждать людей их увидеть. А следующий шаг, по мнению девушки, станет совсем уж простым. Люди увидят картины Била и осознают, что он гений, как давно поняла она. Элен была из тех, кого невозможно игнорировать. Даже в комнате полной людей Внимание и нить разговора обычно медленно, но верно перемещались к ней. Эдит Слосс впоследствии писала Елен: "Ты излучала такую женственность, что словно ластиком стирала в своём кругу присутствие любой другой женщины. Мужчинам льстила мысль о том, что они тебе интересны. Ты знала, как себя с ними вести. Но почти все твои поступки тогда, как впрочем и всегда потом подстигивались с невероятным восхищением Билл. Через Эдвина Денби, который временно замещал в Нью-Йорк Хэррольд Трибьюн, балетного критика ушедшего на войну. Бил и Элен начали встречаться с состоятельными людьми из Аптауна. Один венский психоаналитик и его жена довольно сильно ими увлеклись и каждый вторник приглашали на обед. Элен рассказывала: "И тогда вся наша остальная неделя Начала строиться вокруг этой единственной, действительно отличной трапезы. Элен приложила все усилия, чтобы завоевать расположение этой пары не только потому, что ей очень нравилась их компания, но ещё и потому, что они могли помочь карьере Билла. Охватила она и противоположный конец социального спектра. Например, девушка узнала, что один кассир из кафе у Стюарта на перекрёстке 23-й и 7-й улиц откладывает из своей скромной зарплаты деньги, чтобы покупать работы у местных художников. К сожалению, у этого парня был безошибочный глаз на неправильных людей, рассказывала потом Элен. В те времена он мог за одну и ту же сумму денег купить что угодно, в том числе действительно хорошие вещи. По мнению художницы, некоторые из работ, которые купил этот кассир, были лишь скверными копиями полотен Била. Как-то я сделала пару презрительных замечаний по поводу этих подражателей. А Эдвин Денн беседовал мне: "Не будь женой художника. Если действительно хочешь помочь Биллу, не нападай на других мастеров. Говорий только о тех, кто тебе нравится". Эти слова заставили Элен задуматься. "Я воспользовалась советом Эдвина", рассказывала она. Девушке хотелось, чтобы Денби, самый культурный из окружающих мужчин, продолжил делиться с ней опытом, и он стал ещё одним наставником Елен. Один из друзей Эдвина назвал его идеальным учителем. Поэт, танцор, критик и актёр Денби был знаком в Нью-Йорке со всеми, кого стоило знать. Его дом в интеллектуальном, художественном и социальном плане был безусловно авангардным. Но это не было искусственным или наигранным. Эдвин Денби разделял особый настрой, характерный для Челси, что-то вроде карьерного аскетизма. Эту установка во многом передала Селен, вспоминал поэт Бил Бергсон. Такое отношение было и у Денби, и у Руди Бургхарта, и у других из их группы. Я бы не удивился, если бы именно так подходили к делу и бился Лен. Суть в том, что если работа достаточно хороша, признание придёт само. В этом настроении был весь Денби. Всё, что он делал, было на редкость ненавязчивым. По словам его друга Джоли Сюйора, почерк Эдвина невозможно было разобрать, а голос расслышать. Однако то, что выходило из-под его пера, было так прекрасно, что все друзья очень хотели это прочитать. И они изо всех сил напрягали слух, чтобы услышать, что он говорит своим неразборчивым шёпотом. Ден Бенн стал сенсацией на большой балетной сцене, хотя мало кто сомневался, что при желании он непременно сделался бы звездой. Но этот человек мощно влиял на каждого, чья жизнь соприкасалась с его. И многие из этих людей действительно произвели фурор. Для Елен Ден Бенн стал кем-то вроде Генри Хиггинса, для Элиза Дулиттл Он взял девушку под крыло в поворотный момент её жизни, когда она с трудом входила в совершенно новую для себя роль миссис Уильям Декунинг. Именно Денби помог ей понять, что, выбрав путь хранительницы уникального таланта своего супруга, она всё равно может остаться той же восхитительной Елен или даже стать ещё более блистательной. Отношения Елены и Денби строились и развивались вокруг балета. Будучи критиком Харольд Трибьон, он часто имел лишний пропуск для прессы на спектакле. И Элен со временем стала его любимым компаньоном. Она ведь была очень красивой молодой женщиной, и появляться в обществе с кем-то вроде Элен было очень полезно для его репутации, отмечал Руди. Эти двое составили бы потрясающую пару. Эдвин, словно источал свет, высокий и элегантный, с кристально-голубыми глазами и бледной кожей, он ходил, казалось, не касаясь ногами земли. Подруга с ним шла шикарная Елен. Одетая в должное у кого-нибудь вечернее платье, она подходила ему идеально. Девушка занималась танцами с 6 лет, и это было очевидно. Спина прямая, тело гибкое, лицо чётко очерченное и волевое, как у спортсменки. Я стала настоящей буллетаманкой, вспоминала Элен о вечерах, проведённых с Эдвином. Я обожала волнение и блеск премьер. В антрактах я стояла молча, восхищаясь быстрыми и остроумными комментариями, которые Эдвин раздавал окружающим. Эти люди иногда казались мне ужасно опасными соперниками. Денби не был заурядным скучным критиком. В сущности, онизобрёл принципиально новый способ писать о балете. Эдвин создал особую риторику, синтаксис и словарный набор, который охотно переняли последующие поколения нью-йоркской школы критики танца. А ещё он считал своим долгом увидеть всё, не только одобряемые обществом постановки с их роскошными премьерами и звёздами, но и самые авангардные спектакли в крошечных театрах, которые его коллеги-критики часто считали дилетантскими и недостойными внимания. Денби был готов проигнорировать любую оплошность, если она допущена в ходе смелого эксперимента. Это был период в истории Америки, когда зарождался американский балет. Американские хореографы только начинали создавать стиль современного танца, интуитивного, выразительного и часто такого же нервистового и яростного, какими были те неспокойные времена. В годы Второй мировой войны танцевальное сообщество Нью-Йорка Ступала на новую неизведанную территорию, и Дэнб считал своим долгом задокументировать этот процесс. Итак, Эллен наблюдала, как Эдвин вращается в обществе, а после спектакля они вместе шли в офис Харальд Трибьон, и она ждала, пока он напишет рецензию. Эдвин часто спрашивал Эллен, что она думает о спектакле. Она могла просто сказать: «Ну, у той девушки были красивые зеленые челки». Её ужасала сама мысль о том, чтобы выразить мнение, противоречащее его точке зрения. "Вы такая старательная ученица", говорила Элен Минна Дэниэлс, которая в то время издавала небольшой журнал Modern Music. По словам Минны, Эдвин обожал бесхитростность Элен. Ему очень нравилось, что та не старалась произвести на него впечатление, не соглашаясь с его мнением. Наоборот, Элин с радостью впитывала мудрость Денби. Сначала она просто изучала его отзывы, удивительно не похожие на критику, которая раньше встречалась ей в журналах. Элин говорила: "Поэты используют слова совершенно иначе, нежели, скажем, критики или романисты, употребляющих их в логическом смысле. Поэты же гораздо больше руководствуются интуицией и диким полётом фантазии. Они намного ближе к художникам". Стиль Денби привлекал её. Его слова, как и способ мышления, были близки девушке. Довольно скоро, пока он писал обзор для газеты, Элен уже составляла свою рецензию. А потом Денби, закончив работу, читал и критиковал её отчёт. Такая учёба продолжалась около 3 лет. Работа Элен с Денби помогала ей развиваться как личности отдельно от била. Она в отрыве от него вращалась в обществе. У Элен появились интересы, которых он не разделял. Она развивала талант, росла её самооценка как художницы и как женщины. Благодаря Эдвину Элен получила пространство, где могла дышать свободно, даже в рамках традиционных взаимоотношений, в которые она вот-вот собиралась вступить. То есть Элен была готова посвятить себя семейной жизни, не опасаясь при этом целиком и полностью раствориться в талантливом муже. Отношения Билла и Элен уже ни для кого не были секретом, и все же перспектива их брака вызвала у ее матери удивление и тревогу. По мнению Мари, двадцатипятилетняя Элен была для этого слишком молодой, а тридцати девятилетний Билл чрезчур старым. Она на отрезок отказывалась верить, что я опущусь так низко, чтобы выйти замуж. Вспоминала Элен. В итоге поняв и признав что для упрямой старшей дочери она уже не авторитет, Мари запретила остальным своим детям вступать в брак до тех пор, пока им не исполнится сорок. А еще она прокляла Элен чем-то вроде эквивалента ирландского католического проклятия, обвинив в нарушении третьей заповеди, ведь та во время бракосочетания собиралась произнести в суете имя Бога в словах ложной клятвы. Острое нежелание Мари видеть свою Элен на пути. обрёкшим её саму на интеллектуальные занятия у краткой и на неприятие общества было вполне обоснованным. Элен это без сомнения понимала. Тем не менее, она пренебрегла решением Мари бойкотировать её свадьбу, говоря, что её дорогая мама не отягощена здравомыслием. Элен любила говорить, что она вышла замуж ровно через 2 года и 2 дня после нападения на Пёрл-Харбор 9 декабря. 1943 года. Элен Билл, брат Элен Питер, сестра Марджери и отец Чарльз, а также приятель Билла голландец Барт Вандершелинг, Дженис Белла и Даниэль Брюслин на двух такси отправились в ратушу Нью-Йорка на бракосочетание Билла и Элен. Невеста нарядилась в тёмно-синее платье и колье из мелких синих бусин. Билл Надо полагать, был одет в тот единственный костюм, который висел в его шкафу в день их знакомства. По прибытии компания обнаружила, что будущее жениха и невесты находится в руках абсолютно лишённого чувства юмора мирового судьи. Он будто стоял у конвейера, где штамповали супружеские пары. Судья уже начал церемонию, когда в зал шумом ворвался опоздавший друг Била, великий поклонник джаза Макс Моргулис. Из очков с толстыми стеклами, больше известный как Макс Сова, судья спросил: «А это еще кто?» На что Бил ответил: «Шафер, конечно». Судья продолжил зачитывать обеты: «Беру тебя, обещаю. В болезни и в радости». Бил после каждой фразы произносил уверенное да. Даниэль, зараздрожжённый, судья приказал ему замолчать. Но когда служитель закона дочитал клятву до конца, жених продолжал хранить молчание. Как ему было приказано. Разумеется, это еще сильнее вывело судью из себя. В страшном раздражении он, повернувшись к Билу, спросил: «Так что, вы согласны?» «Конечно», любезно ответил Бил. Иными словами, слез радости на их свадьбе не было, но смеха хватало. Щеголея в золотой ленте, купленной Билом за девять с половиной долларов, девушка вступила в новую жизнь Элен де Кунинг. отпраздновали свадьбу в узком кругу на импровизированном обеде в кафе. Организацию взяли на себя Белла с мужем. Они просто пожалели молодых, потому что в противном случае их бракосочетание вообще никак бы не отметили. Элен потом смутно припоминала ещё короткую остановку в баре в компании с её отцом. В сущности, свадьба получилась довольно блёклой, признавалась она. То есть нет, не блёклой. Всё было довольно забавно. Но как-то не торжественно. Я имею в виду, что никто не стелил для нас красной дорожки, а когда все закончилось, мы вернулись в мастерскую Била на двадцать второй улице и встали каждый к своему Мальберту. Именно этими словами Елена обычно заканчивала в последствии рассказ о своей свадьбе. Однако в тот день случилось еще кое-что. Позднее тем же вечером они с Билом были приглашены на ужин в дом друга дизайнера. Там им вручили единственный официальный свадебный подарок — коробку тарелок горохово-зеленого цвета. Но тот факт, что Елена об этом даже не упоминала, весьма знаменателен. Для нее взаимоотношения с Биллом всегда основывались на творчестве. Бытом женщина совсем не интересовалась и новыми тарелками пользовалась в последствии очень редко. Бил, женясь на Елен, знал о ее отношении к домашним обязанностям. Тем не менее, в изначальном романтическом порыве он проигнорировал этот факт. А может, мужчина ошибочно решил, что брак изменит отношение любимой к семейной жизни? Элен была безудержной, как динамо машина, постоянно вырабатывающая энергию. Элен делала только то, что хотела, и получалось все с таким размахом, какого Бил совсем не ожидал. Объясняла их подруга Эрнестина. Он думал. После свадьбы она будет заботиться о нём, как имеет обыкновение женщины. Но у Елен всего этого и в мыслях не было. Разница в понимании того, что такое семейная жизнь и что значит быть мужем и женой, станет одним из аспектов разногласий, которые в конечном итоге разрушат их брак. Но любить друг друга они не перестанут никогда. Вскоре после свадьбы Елены Била На Рождество 1943 года заголовки в прессе возвестили о том, что генерал Дуайт Эйзенхауэр назначен командующим предстоящего вторжения союзников в Европу. Измученным войной людям это сообщение казалось одним из лучших рождественских подарков. Они интерпретировали его как сигнал начала отсчёта времени до конца конфликта. Первые годы войны Американцам не приходилось видеть фотографии мёртвых соотечественников, так как такие материалы подвергались жёсткой цензуре. Но в последнее время в ежедневных газетах стали появляться жуткие фотографии убитых моряков, плавающих словно брёвна в волнах Тихого океана, и тел, наваленных кучами на пляжах после битвы за Тараву, в которой погибло до тысячи солдат. Вообще-то чуть раньше Рузвельт в своём рождественском послании прямо предупреждал о том, что погибших будет ещё больше. Ведь по мере интенсификации военных действий потери будут только увеличиваться. Но в сознании людей засело только имя Эйзенхауэр. Они верили, этот человек сможет избавить мир от фашизма. И теперь американцы, нацепив розовые очки, ликовали по поводу перспектив. Им казалось, что страна наконец вырвется из тумана депрессии и мировой войны, нависавшего над ней вот уже более десяти лет. В том сезоне самой популярной в Америке песни было «Светлое Рождество» Ирвинга Берлина в исполнении Бинго Кросби. Ее ностальгическое звучание позволяло слушателям перенестись в более счастливые времена. Однако солдаты на фронте знали, на самом деле все совсем не так радужно. Джеймс Джонс, роман, который отсюда и вечность станет одним из важнейших произведений о той войне, говорил, что в то время, как американцы в своих домах охотно верили, что конфликт вот-вот закончится, солдаты и моряки были убеждены в другом. Они понимали, что для них будущее вполне может вовсе не наступить, и поэтому старались ловить каждый момент. И им больше всего нравилась другая песня. Горько-сладкая баллада Марлен Дитрих о любви и потере в войне. Лили Марлен. Как покажет время, солдаты оценивали ситуацию правильнее. Так что семейная жизнь Елены Била начиналась в атмосфере, где неразрывно переплелись надежды и страх. Влюблённые поклялись оставаться вместе вечно, но в мире, который они унаследовали, сама идея вечности стала лишь смутным воспоминанием. В августе 1945 года в Хиросиме это понятие пало ещё одной жертвой той страшной войны.